Глава 21. Я нахмурилась и присела перед девочкой. Подул ветер и сплел наши волосы. Мои серебристые и ее шоколадные, сияющие в золотистом вечернем свете. От ребенка пахло сладостью, и я невольно улыбнулась. Дети всегда вызывали во мне трепет. Наверное, потому что своих не удалось родить. — Как тебя зовут? — Сулу. произнесла она, косясь на мармеладку, весело ловившую зубами летящие капли. — А меня, Саша, так это, значит, твой Реган. И кто такой нехороший забрал у тебя щенка и подарил чужой тете? — Тетя Амельхан, вздохнула девчушка. На глазах у нее выступили слезы, у меня перехватило дыхание. Девчонка была одета в скромную одежду, бесформенное платье, подвязанное кожаным пояском, и сандалии на тоненькой подошве с открытым мыском. личка было слегка чумазом и единственное что выдавало непростое происхождение был золотой обруч смыкающийся на копне вьющихся темных волос в смысле царь мирхан твой дядя уточнила я да мой тятя. я незаконная дочка бей асанхана ах ничего ж себе и э, что ты тут делаешь я тут шью с нянюсками а мама мне нет мамы Поджала губки девчонка, моргая пушистыми ресницами и напомнила мне чем-то неуловимым Амира. Она меня оставила тяте. Сердце укололо, разлилась тяжесть и боль. Я всегда мечтала стать мамой, но никогда не могла приблизиться к мечте. Сначала долгие годы учебы, устройства карьеры, покупка жилья, и вот мне уже тридцать девять, почти сорок, брошенная парнем, потерянная для жизни и материнства. Я поглядела на милое личико Сулу, и мне захотелось прижать ее груди, ласково погладить по головке, угостить мороженым. Но мороженого Ферани не было. — Ты можешь погладить мармеладку, я совсем не против, — прошептала я. Девочка провела по шелковистой шерстке щенка, и мармеладка подставила мордочку ласковой детской руке. Сулу заулыбалась. — Злодей какой твой дядя! — буркнула я, поставив руки на пояс. «Царь Амерхана опустился в моих глазах ниже плинтуса. Ну, как он мог у ребенка забрать щенка? Подло!» «У нас в Дволце шили пять синков. Малмеладка была моей любимкой», — проговорила Сулу, наглаживая мордочку собачки и время от времени касаясь носом ее носика. «Когда Леганам исполняется месяц, они должны встретить своего хозяина. И тятя раздал всех синков». Малмеладка была самой красивой и доблой. «Сандра, ну что ты там возишься? Пошли уже ужинать!» — крикнула Элиза, уставшая поджидать меня в проеме колонной галереи. «Подожди минуту!» — отозвалась я и присела на бортик, всматриваясь в личико девчушки. «Сулу, я обещаю, что пока идет отбор, ты будешь каждый день видеться с мармеладкой. Я обязательно поговорю с твоим дядей и попрошу вернуть тебе щенка». «Но я могу тебя кое о чем подружески попросить?» «Конечно можешь, ты такая милая, Саса!» «Мне очень нужен твой обруч!» «Да, держи!» Легко сняла девочка. «Ты не должна никому говорить, что отдала его мне, по крайней мере, один денек!» «Я скажу, что оставила в саду!» «Спасибо, милая!» Я смотрелась, во дворе никого, кроме Лизы, не было видно, и я осторожно поднялась, пряча обруч в складках юбки. Мармеладка спрыгнула с бортика и засобиралась за мной. «Нет, останься», — приказала ей. «Она не останется, потому что ты ей теперь хозяйка», — прошептала Солу. «Скоро ей будешь ты. Прощай, малышка Солу. надеюсь, у тебя будет все хорошо». Я погладила девочку по голове и поцеловала в щеку. «Только меня зовут Сулу!» — улыбнулась малышка. «А я как сказала?» «Сулу! Сулу? Я не так говорю!» Девчушка покачала головой и засмеялась. «Саша, что ты там так долго? Королева уже зовет!» — проворчала Элиза, идя мне навстречу. Иди, а то от тебя попадет!» Я побежала навстречу Элизе, и мармеладка игриво почесала вперед меня. «Смотри, я раздобыла драконий камень», — пылка прошептала Фрейлини, когда мы скрылись в тени галереи. Глаза девушки засияли. «Так, слушай внимательно», — начала я, не сбавляя шага. «После того, как все улягутся, я поскочу к нашему метру. Я надеюсь, он немедленно проведет ритуал и вернет все на места. Не могу уже ждать. Выход кажется таким близким». «Ага, я тоже ждать не могу. А ты найдешь дорогу?» Потерла руки Элиза, активно кивая. «По саду дорогу помню, и гостевой дворец нам показали. Нужно обогнуть озеро, найду», — решительно заявила я. «Только прошу тебя об одном, будущая царица». Я остановилась и взяла Элизу за плечи, развернув к себе. «Поговори с царем Амирханом мы попроси отдать мармеладку девочке Сулу. И не хмурь лицо, он тебе нового щенка подарит. А Сулу к собачке давно привязалась и очень скучала все это время. Обещай!» «Ладно, ладно. Неправда, Его Величество мне все царство подарит, и все золото, и всех своих реганов», — мечтательно затараторила Элиза. «Подумаешь, один щенок. К тому же, псинка что-то вредное. Поковырявшись в ужине и накупавшись с ароматными маслами по настоянию маман, я нарядилась в шелковую ночную сорочку, похожую на нежное летнее платье, и остановилась перед большой двуспальной кроватью в отведенной мне спальне. Неужели после стольких дней походной жизни мне предложили пуховые перины, и я должна вот прямо сейчас от них отказаться? Глаз задергался, Сделав два пружинищих шага, я подпрыгнула и, как в кино, упала на мягкую постель, вобравшую тяжесть моего тела. Ах, как же хорошо! Полежала так с полчаса, глядя на разгорающиеся звезды за полупрозрачными тюлями. Где-то там, под этими звездами... Ходит и тот, по кому я тоскую, Амир. Сердце замирает от одной мысли, что он есть, что дышит тем же воздухом. Жаль, что не удалось больше повидаться. Жаль, что, не узнав друг друга, уже пора прощаться. Во дворце затихли все шорохи, и даже ветер уснул. Пора.